Глава третья. Ужас накрыл уже после. Когда мотоцикл несся на бешеной скорости, маневрируя между тяжеловесными авто, визгливо тормозя на мокром асфальте. Когда я вцепилась в задеревеневшую от ветра косуху Дэна. Когда руки заскальзывали с его пояса на поворотах. Вот тогда стало по-настоящему страшно. Как меня вообще угораздилось сесть на этот драндулет! «Останови, останови, останови!» Слезы наворачивались не то от скорости, не то от паники. «Эй, тихо, тихо!» Рыжий затормозил почти сразу, проигнорировав и двойную сплошную, и запрет на поворот. Обнял мои вздернутые кверху плечи, прижал к себе, успокаивая. спасибо!» сп... сп... сп... С трудом выдавила я, пытаясь подняться. «Стой, куда? Тебя же качает!» Дэн с силой усадил меня обратно, помог снять шлем и убрал от лица мешающие светлые кудряшки. «Ты как дуванчик!» Он легко подул на волосы и погладил по ледяной щеке. «Что случилось? Ты же спокойно поехала!» «Я была в состоянии аффекта!» пролязгала зубами я. «Надо было думать, как-то женщину с неустойчивой психикой на мотоцикл сажал!» «А кто сказал, что у меня у самого психика устойчивая?» Искренне удивился Дэн. «Я, может, вообще всего на свете боюсь. Вон ночью домой возвращаюсь, так от страха орать приходится. Хочешь, покажу как а Я судорожно зажала рыжему рот, пока прохожие не начали шарахаться. «Всё-всё! Я поняла!» «Ну вот успокоилась!» Хитро подмигнул он. «Я, правда, знаю способ отвлечь женщину получше!» но ты на него, наверное, пока что не согласишься. «Пока что?» Я звонко захлопнула, забрала его шлема. «Пока что?» нагло подтвердил он, снова открывая Лисью физиономию. «А до этого чудесного мгновения можем и пешком погулять?» «И бросить здесь транспорт без присмотра?» «А кто сказал, что он мой?» «Ты мотоцикл угнал!» Дэн склонился к моему уху и заговорщицки прошептал. «Не задавай вопросы, на которые не готова узнать ответы». «Ты сумасшедший!» — поняла я и сразу же стряхнула его вторую руку, уже опустившуюся мне на талию. «Двинутый, на всю голову!» «А я это отрицал?» — удивился Дэн, выправляя из шлема длинный рыжий хвост. «Нормальному человеку стоило бы!» Лис поднял палец. «Вот!» Нормальному, сама сказала. Тогда ко мне никаких претензий. Я тяжело вздохнула. И правда, какие претензии? Вчера в тот странный дом я отправилась добровольно. Разгром в офисе тоже моя вина. Блин, разгром в офисе. и Я же уволилась. Я схватилась за голову. Никто ведь не подговаривал, не вынуждал. «Сама дура!» «И мотоцикл вместе с психопатом я тоже оседлала сама!» «Мне нужно домой!» «В родной квартирке все встанет на свои места, я почти уверена!» «Горячая ванна», «Чашка чая», «Любимый сериал» и «Выспаться!» «Совершенно точно нужно выспаться!» «Я провожу!» С готовностью отозвался Дэн, нахлобучивая шлем на руль мотоцикла и легкомысленно оставляя в замке зажигания ключи. Словно солнце в конце длинного темного коридора, он освещал улицу своими рыжими лохмами и лучезарной улыбкой. Высокий, расслабленный, притопывающий на месте, как нетерпеливый кузнечик, в невыносимо узких джинсах, обтягивающих филейную часть». Я как можно быстрее увела взгляд из запретной зоны. Я не знала его, но кто-то внутри, кто-то незнакомый, сильный, не допускающий сомнений, ему доверял. Нет, и я тебя не знаю, нехотя выдавила я. «Но тогда мне и правда придется играть роль преследователя, потому что отпускать девушку одну в таком состоянии нельзя. Буду красться следом, прячась за деревьями и ныряя в тень переулков». Он зловеще навис надо мной и многозначительно пошевелил пальцами в воздухе. «Так что для нас обоих будет спокойнее, если ты согласишься, что это свидание», заключил он. «Что?» – опешила я. «Это не свидание!» «А что же еще?» «От преступников спас — спас. В одной постели ночевали — ночевали. С работы забрал — тоже галочка». «А как же ужин и кино?» Уцепилась я за последнюю надежду. «В перспективе». «Ты ведь все равно не отстанешь?» «Никаких шансов». Вдох-выдох. С психами лучше не спорить. «Только до подъезда». «В квартиру я тебя не впущу!» Тут я настроилась серьезно. «Это только пока что!» Обезоруживающе улыбнулся Дэн. Он шагал чуть позади, постоянно отвлекаясь то на чрезмерно, по его словам, живописное облако, то на такой уродливый подъезд, что грех пропустить, но неизменно нагонял. Мелкий противный дождь, заляпавший мне очки и заставивший кудряшки печальными патлами налипнуть на куртку, Рыжего, кажется, только раззадорил. Он скакал, как подросток, подставляя каплям щеки, не следя за дорогой и не обращая внимания на встречных пешеходов, с трудом выворачивающихся, чтобы не столкнуться с оболтусом. «А это что у нас? Розы?» Фу, «Как банально!» Фыркнул он у цветочной лавки, выхватывая из самого дорогого и претенциозного букета желтый солнечный ирис. «Чего букет портишь, а? А платить кто будет?» Полетел вслед недовольный возглас, но рыжий уже в припрыжку догонял подругу. «Красота! Бесценно!» — сообщил он, закладывая цветок мне за ухо. Я выпутала подарок из волос и недоуменно уставилась на него. Нет, конечно же, мне дарили цветы раньше. Папа приносил букет на выпускной. И еще на 8 марта мальчишки в универе иногда дарили нам подвятшие гвоздики, что по дешевке продавались после 23-го. Зачем это? Дэн точно налетел на невидимую стену от удивления и даже с чуть меньшим воодушевлением принялся рассматривать лужу, похожую на огромное зеркало. Хм, странная ты. — заключил он, перепрыгивая водную гладь. — А зачем девушкам цветы дарят? — Ну тебя! — Еще и меня дурой выставил. Сам вон скачет, как саранчан на энергетиках, а делает вид, что все нормально. — Ну, меня! — безропотно согласился Дэн. — А, кстати, насчет меня. В гости пригласишь? Сбоку как раз появилась знакомая серая восьмиэтажка. — Пригласить в гости этого ненормального? Вот еще! — Как-нибудь в другой раз. Я тактично оттеснила провожатого и приготовилась юркнуть в подъезд. и Я бы сделала это сама, если бы кто-то из недр здания не схватил меня и не вдернул внутрь насильственным образом. Я покачнулась и плашмя рухнула в темноту. Темнота толкалась, шумно дышала и переругивалась. «Да держи осторожнее! Куда ты лезешь?» «Блин, это моя рука! А ты не мешайся! Она меня укусила! Сейчас я тебя покусаю!» Слишком поздно сообразив, что у темноты недвусмысленные и совершенно недружелюбные намерения, я, наконец, завизжала. «Да не бракайся ты!» — шикнул кто-то низким голосом. «Мы ничего плохого не сделаем! Ай!» Я ударила кого-то по колену и ломанулась к выходу. Успела мазнуть ногтями по запертой железной двери на меня схватили поперек спины и потащили обратно, набрасывая вонючую тряпку на нос. «Помогите!» Заорала я, стараясь не вдыхать, максимально мешая похитителям и безадресно брыкаясь. «Боевая деваха!» Гыгыкнули из темноты с другой стороны. «Кир, дай я!» Крепкие, почти медвежьи объятия сомкнулись поверх плеч, а названный Киром поплотнее прижал тряпку к моему лицу. «Да как вы! Да я вас...» Бормотала я, оседая. «Нет, нет, нет! Я не могу отключиться так быстро! Хлороформ действует не так!» «Дэн! Калвин!» Едва слышный шепот. Последняя яркая солнечная вспышка. И словно костер вспыхнул в голове. Звук незнакомого имени ударился о стену забвения, выбивая один единственный кирпичик. Но этого оказалось достаточно». В подъезде на мгновение стало светло, как в полуденном поле. Лицо лохматого светловолосого парня, стоящего передо мной, перекосилось от ненависти, понимания и ужаса, но лишь на одно мгновение. В следующее его подняла в воздух невидимая сила и швырнула на лестницу. Мокрый хруст прозвучал щелчком в густой пьянящей тишине. Тот, кто держал меня, отброшенный тем же колдовством, налетел на железную дверь. И это был хороший, шумный удар, потому что вторым нападавшим оказался огромный, действительно огромный косматый мужик в совершенно идиотской желтой панамке. «Мамочки!» — завопил он, заглушая звук покореженного металла. «Соня?» Дверь не слетела с петель окончательно, но достаточно покосилась, чтобы тощий Дэн смог влезть внутрь. «Получается, не ушел. Стоял там все это время». Неужели что-то знал или чувствовал? — Сонька, живая! — Я застонала, — вместо меня ответил лохматый нападающий. Светлые волосы запачкались в крови, закрывали обзор, но сориентировался он мгновенно. — Проваливай отсюда! — прорычал он, касаясь виска двумя пальцами и делая в сторону непрошенного героя движение, которым в впору выпалывать сорняки. — Ты ее не получишь! — Дэн сгорбился, хватаясь за грудь и хрипло дыша. «Серьезно? Думаешь, наша история закончится вот так?» Лохматый замешкался, к тому же кровь заливала лицо. Он покачнулся, зажмурился и схватился за затылок. Дэн только того и ждал. Оттолкнувшись от бесполезного медведя, повисшего на остатках дверей, он длинным прыжком пересек подъезд, подскочил к похитителю. «На этот раз вам ее не убить!» и, растеряв всю благожелательность, схватил покалеченного двумя руками за голову и изо всех сил приложила ступеньку. Я шмыгнула носом, пытаясь расплакаться, осознавая, что не смогу не только объяснить полиции, что здесь произошло, но и вообще встать. Усталость навалилась огромным пыльным мешком, прижимая к полу. Глаза абсолютно сухие, и все смотрели на стекающую по лестнице темную жижу, медленную, тягучую. Я не хотела смотреть, не собиралась, но не могла отвести взгляда завороженного, восхищенного. — Соня! — Дэн наклонился ко мне и отгородил от страшной картины. — Живая? Все хорошо? Я безмолвно открывала рот, пытаясь вытолкнуть из него что-то вразумительное. — Все плохо, все очень-очень плохо. Все так плохо, что хуже уже просто некуда. «Надо вызвать полицию!» Дэн осторожно подхватил меня на руки. «Не надо. Через полчаса здесь не останется и следа драки. В какой квартире ты живешь?» «В какой квартире? Номер?» а «Точно, у моей квартиры был номер. Только я его не помнила и бездумно махнула наверх, благополучно забыв о наличии лифта. Где-то там...» рыжий и брезгливо переступил лежащего на ступенях. — Это? — угадал он с восьмой попытки. Я кивнула и дрожащими руками повернула ключ. Дэн остался на пороге. Приглашать его — плохая идея. — Войдешь? — робко спросила я. — А ты этого правда хочешь? Он коснулся моих влажных волос. — Хочу. Очень сильно, куда сильнее, чем следовало бы. Но еще больше мне нужно убедить себя, что все произошедшее – кошмар, страшный сон, который выветрится из памяти к завтрашнему утру. Я всхлипнула и замотала головой, захлопывая дверь. Валерьянка примерским вкусом напомнила, что происходящее более чем реально. Я громко стукнула рюмкой о столешницу, задернула занавески и, не раздеваясь, в пронизанной осенью и сыростью одежде рухнула на кровать. А потом снова снился сон, Неприятный, с рваными краями, Царапающими память. Кошмар или воспоминания? Реальность или всполох фантазии? Боль точно настоящая. Она стискивала в ядовитых оковах ступни, Разъедала, плавила кожу, пламя повсюду но обнимала за плечи, заглядывала в глаза, окал волосы. За единое мгновение, превращая смоляные пряди в рыжие всполохи. Огонь давил, рвал, терзал, разрывал на части и спекал в крохотного напуганного зверя, Хлестала горевшую плоть и взрывался ненавистью изнутри, из самой души, из единственного, что им не удастся уничтожить. Ведьма должна заплатить за свои преступления. Ведьма выбрала свою участь. Они славили ее смерть, кричали и восторгались. Убили, сожгли монстра. Но она найдет способ вернуться. Сколько я промучилась в бреду! Прошёл час или целый день? Минута или вечность? Кусочек улицы между штор то светлел, то темнел. Шум машин то усиливался, то рассеивался, сходя на нет. Видение медленно уходило, растворяясь в прошлом. Я лежала, раскинув руки и всматриваясь в пятно на потолке. Как только я сбежала из-под опеки родителей и въехала в эту квартиру, соседи сверху залили и без того не самую богатую обстановку. Это случилось шесть лет назад, и я сидела посреди огромной лужи, в которую превратилось мое первое самостоятельное жилище, и рыдала, не понимая, что делать». Я помню это так, словно это случилось вчера. А еще так, словно это был сон, причем не мой, а сон кого-то очень мало знакомого и совершенно меня не заботящего. Страха не осталось, а вот усталости хоть отбавляй. Как будто два зверя, устроив в тесной клетке драку, так и не сумели выявить победителя и разошлись по углам, делая вид, что друг друга не существует». Я стянула ни на что не похожие джинсы, бросила где-то по дороге к ванной толстовку и белье. Вода в душе, до того горячая, что могла серьезно обжечь, стекала по коже. Почему все еще так холодно, совсем как в могиле? Тепла, нужно больше тепла! От кипятка запотело зеркало, дверь пришлось распахнуть, и пар заполнил комнату, а кожа все еще не покраснела. Я зло швырнула душевую лейку под ноги, завернулась в полотенце и поставила чайник. У входа отчетливо чихнули. «Кто там?» Вооружившись сковородкой, как обделенная вниманием супруга, я прокралась в прихожую. Неужели снова та жуткая парочка? «Я уже позвонила! Позвонила!» «Проклятье! Почему забываются совсем простые вещи? Точно жесткий диск переполнился!» «Позвонила куда следует!» Чуть менее уверенно пригрозила я. «Пиццу заказала!» Раздалось снаружи. «Дэн?» Цепочку я откинула не сразу, сначала проверила, что он точно один. На пороге, перечеркнув дверной проем ногой и зябко засунув ладони в рукава косухи, сидел Дэн. «Я бы от горяченького не отказался, и если ты понимаешь, о чем я» лязгнул зубами он. «Видок у тебя не для флирта!» стукнула я по дну сковородки. «Как давно ты тут сидишь?» Защитничек продемонстрировал разряженный мобильник и пожал плечами. «Какое-то время!» Я обернулась. За окном в шметках туч отчетливо мерцали редкие бледные звезды. Я вернулась домой чуть позже полудня. «Ты просидел тут весь день?» «Не исключаю такой возможности. А вдруг бы те придурки вернулись?» а, «А они... не...» Я бы язливо выглянула на лестничную клетку, на всякий случай не расставаясь с метательно-убивательным снарядом. «Убрали за собой и свалили», — сплюнул Дэн. «Так что, можно твоему герою войти?» Я демонстративно качнула сковородкой. «Только попробуй что-нибудь выкинуть». И посторонилась. А полотенце выдашь, а то тут я смотрю э, дресс-код. Ехидно цапнул он край моего наряда. Я взвизгнула и кинулась одеваться, мгновенно пересмотрев приоритеты. Нет, я не была неряхой, просто очень много работала. И, разумеется, в моем шкафу не водилось специальных условно-домашних нарядов для встречи кавалеров. Сиротливо висящее в дальнем углу шелковое черное платье сорочка на эту роль явно не подходило. Что уж там, оно не подходило вообще ни на одну роль в моей жизни. Но подарок от мамы проще принять, чем объяснить, почему он бесполезен. Свитера, джинсы, джинсы, футболки, коротенькие летние шорты и еще целая стопка футболок. Сделав выбор между штанами с начёсом и шортиками в пользу последних, я, пыша смущением и надуманной сексуальностью, приготовилась предстать перед малознакомым, но привлекательным мужчиной. «Собираешься надеть это?» Раздался смешок внутри черепа. Я отскочила от шкафа, захлопывая створки. Из зеркала на меня смотрела незнакомка. Худая, с тонкими губами, надменно вздёрнутым подбородком, с чёрными волосами, покрытыми хлопьями пепла и абсолютно обнажённая. Я зажала рот рукой, чтобы не завизжать, и медленно на ощупь попыталась присесть на кровать. Промахнулась, шлёпнулась на пол и сильно ушиблась копчиком. Видимо, падение вернуло на место съехавшие мозги, незнакомка исчезла. Вместо черных прядей, похожих на стекающую по плечам смолу, зеркало снова отражало светлые кудряшки. Я осторожно, не отводя взгляда, подошла и прикоснулась к зеркалу. Стукнула два раза, с содроганием ожидая, что кто-нибудь стукнет в ответ. Фух, никого. Просто показалось. — А нормальной одежды у тебя нет? Стоило решить, что сумасшествие отступило, голос вернулся. Я снова бросилась к стеклу, но оно упрямо отражало лишь меня. Хотя могу поклясться, что глаза налились чернотой на секунду, потемнели и вновь посмотрели привычным невинным взглядом. Серые, чуть более круглые, чем у нормальных людей, всегда кажущиеся слишком наивными. Мои глаза! Я оттянула века, выискивая за ним непонятно что. — Нормальная у меня одежда! — буркнула шкафу, отворачиваясь. «Моя бабушка выглядела эффектней». ну «Да что же это такое?» Я отвернулась, выдохнула, успокаиваясь. «Нервы. Нервный срыв — это норма. Случается со всеми. Давно стоило сходить в отпуск или хоть полноценный выходной взять». Помотала головой. «Помогло?» Едко поинтересовался нервный срыв. «Заткнись! С чего бы? Мы же только познакомились». «Замолчи, замолчи, замолчи! Ты мне мерещишься! Это все глюки!» «О, да, малышка, утешай себя этим!» «Как заставить тебя замолчать?» В отчаянии я принялась биться лбом об стену. Сначала один легкий удар на пробу, потом сильнее и еще разок. «Эй, эй прекрати сейчас же!» — заволновался внутренний голос. «Это теперь наша голова! Не бережешь ее для себя, так побереги для меня!» Я едва не плакала. «Замолчи! Прошу тебя, замолчи! Тебя не существует! Ты не настоящая!» уймись молчу! Все, молчу! Я тебе показалась! Да успокойся уже!» Я замерла на полдороге лба к стене. «Все?» Ответа не последовало. «Все. А теперь чай!» «Кофе!» — потребовал голос. «И смени эту дурацкую тряпку на ту с открытой спиной!» Я предпочла послушаться. Стена оказалась твердой. Дэн хозяйничал на кухне, как у себя дома. «Что так долго?» Вынырнул он из холодильника, дожевывая кусок колбасы. «Никак не могла договориться с внутренним голосом!» Поморщилась я, ощупывая шишку на лбу. «Милая Майка!» «У тебя красивые лопатки, как будто маленькие крылья». Дэн походя мазнул ладонью по обнаженной спине и нырнул к плите под защиту столика, занимавшего добрую половину кухни. «Омлет будешь с без колбасы?» Есть хотелось ужасно, словно голодала несколько месяцев. «Там еще пельмени в морозилке. Доставай». «Хозяюшка!» — саркастично протянул гость. Ужинали в тишине. Слишком много вопросов. Слишком мало среди них адекватных. Дэн все всматривался в меня, пытаясь разглядеть что-то невидимое, но помалкивал. Так. Стоп. Я, может, так и не стала полноценным журналистом, но в странную историю попадала не впервые. Нужно начать с очевидного. И с самого начала». Я до середины наполнила кружку чаем, поморщилась, выплюснула напиток в раковину и достала непочатую пачку зернового кофе. Щелкнули ножницы, запах наполнил кухню, мгновенно успокаивая многострадальные нервы. «Кто ты такой?» Парень подставил кружку, не забыв приобнять меня за бедро. «Нет, это уже слишком!» Вспылив, я обрызгала его кипятком и, выставив чайник между нами в качестве нерушимого барьера, принялась неспешно молоть кофе в доисторической кофемолке с Белочкой. «Я Дэн!» Он обиженно сунул руку под кран и включил холодную воду. «А я доверчивая дура, приятно познакомиться!» «Понятно», — попытался отшутиться он, но я предупреждающе потянулась к чайнику, и Дэн отступил, сдаваясь. «Кто ты такой?» Рыжий замялся, принялся тянуть время, медленно обходя столик и усаживаясь на шатающуюся табуретку. «А что тебя интересует? Фамилия? Профессия? Образ жизни? Статус в соцсетях?» «Самое важное», — подумав, ответила я. «Я колдун, а ты не дурочка, как я понимаю». «Ну, в принципе, это далеко не самое страшное, что случилось за последние сутки. Колдун у нас что, не человек, что ли?» «Но ты человек?» — на всякий случай уточнила я. «Более чем». «Что тебе нужно от меня?» «Мне?» Дэн рассмеялся, но быстро успокоился и вознаградил себя последней конфетой из вазы. Я выжидательно молчала. «Я не хочу тебя обидеть!» — наконец чавкнул леденцом рыжий. — Честное слово, все произошедшее — случайность чистой воды. — Точнее, пожалуйста. Одна, вторая, третья. Я положила в турку шесть ложек кофе. Подумав, добавила седьмую, все-таки на двоих. — Ты красотка! Незваный гость оперся на стену и закинул ноги на стол. — Ботинки! — указала я взглядом на грязную обувь. «Ага, крутые, правда?» Нежно стряхнул он пылинку с толстенной подошвы. «Со стола!» «А? Да дай ты ему уже по роже сковородкой!» Не выдержала незнакомка внутри головы, и здесь я была с ней солидарна. «А что я сделал-то?» Дэн обиженно потер пострадавший затылок. Я перекинула рукоять из одной ладони в другую, как будто полжизни провела на уроках боевого фехтования. «Говори!» — строго велела я. «Вот же приставучая Чтоб я еще раз попытался познакомиться с девушкой на улице! Что смотришь, да, пытался познакомиться! Понравилась ты мне ненормальная! Кто ж знал, что ты полезешь в этот гадюшник! От магов ничего хорошего ждать не приходится, но я и пошел следом! Наверняка ж ты б не удержалась, сунула нос! Так что да, я тебя спас, когда ты помешала ритуалу!» «Не за что!» Дэн под угрозой расправы подскочил с места и, перебегая в противоположную часть кухни, галантно поклонился. Что-то не сходилось. Рыжий и правда выглядел рыцарем на белом коне, но что-то не сходилось. Я отложила орудие гостеубийства, демонстрируя мирные намерения, и поторопилась уменьшить огонь под собравшимся выкипеть кофе. «Почему ты не оставил меня потом?» Если я сделаю тебе комплимент, опять полезешь драться? Если попытаешься с его помощью уйти от ответа, вполне возможно. Я волновался. За тобой могли следить, попытаться поймать. Неизвестно, чем бы это закончилось. Правда. Проследил он за моей дернувшейся к сковородке рукой. Так ты, значит, мой герой. Дэн в задумчивости вытянул губы трубочкой. Получается, что так, согласился он. А героев полагается благодарить. Клоун, лгун и насмешник. Да, мне не к чему прицепиться, кроме одного. Красавчик, способный одной улыбкой заставить обомлеть любую девицу, просто не мог без повода клеиться к такой мыше, как я. Он где-то соврал. Понять бы только, где именно. Галвин тот еще лис, — согласился внутренний голос. «Кто такой Галвин?» — сощурилась я. Дэн вздрогнул. Вот он, правильный вопрос. «Кто-кто?» Якобы не услышал он. Я раздельно громко повторила. «Кто такой Галвин?» «Сожми его запястье». «Что сделать?» — не поняла я. «Сожми его запястье. Он не соврет». «А что я теряю?» — послушалась метнулась вперед, сжимая руку героя-лжеца, и Дэн задохнулся от восторга. Нервно рассмеялся, накрыл своей ладонью мою, всмотрелся в лицо с такой искренней нежностью, что я почти поверила, он и правда хочет помочь. И, может быть, очень маловероятно, но, возможно, я и правда ему немного нравлюсь. «Галвин. Мое имя». Он осторожно погладил мои побелевшие от напряжения пальцы. «Было им когда-то очень давно. Те ребята, что напали на тебя, они... Тюремщики, наверное. Охранники, стражи, называй как хочешь. Кое-кто из них родился в далеком, но, поверь мне, чудесном мире. В мире, который был и моим домом. Но, к сожалению, мы не всегда можем провести жизнь вместе месте, любим. Поэтому теперь я здесь». Взял новое имя и неплохо устроился, надо признать. Ваш мир приятный, но магия в нем невероятно, раздражающе слабая. На одно заклинание уходит почти весь резерв. Приходится обходиться артефактами, а их не так просто найти. В изумлении я разжала пальцы. Рыжий отпустил нехотя, но удерживать не стал. Магия. Конечно, магия. Это все объясняет. Я судорожно вспоминала, куда сунула мобильник. Успею вызвать скорую? Или лучше служба спасения? Или просто вытолкнуть психа в подъезд? Он ведь не обидел меня до сих пор? Не успею, потому что телефон разлетелся при ударе от темечка одного из преступников, одного из тех, от кого меня спас Дэн. Рыжий хмыкнул и подтолкнул опустевшую вазу для конфет. Хочу, чтобы ты надела ее на голову. «Ты сбрендил?» — резонно поинтересовалась я, отправляя посудину в обратный путь. Он наклонился вперед и куда более проникновенно повторил. «Всего лишь привожу доказательства. Я на самом деле очень хочу, чтобы ты надела эту чудесную шляпу. И ты тоже этого хочешь». Как в бреду я потянулась к переливающемуся хрусталю, «И правда, головной убор прекрасен и невероятно мне пойдет!» Нахлобучила на макушку. «К «Какого хрена?» Недоделанный Кашпировский самодовольно отсалютовал мне моей же чашкой кофе. а Овации не последовало. «Дар убеждения!» Как само собой разумеющееся, сергнул он напитком. Я медленно сняла, повертела вазу, с огромным трудом поборола желание запустить в стену. «Почему они пришли за мной?» «Потому что ты помешала ритуалу». «Не замолкай, я хочу знать все!» «Ты стала сосудом для одной очень сильной ведьмы». «Они придут снова, чтобы поймать меня?» «Нас?» Дэн попытался обнять меня, но я отгородилась посудиной, не подпуская, требовательно повторила. «Придут!» — Придут. За вами обеими. — Кажется, нам придется поладить, подруга. Ты ведь хочешь выжить? — Я все-таки запустила вазу в стену.